Глава 31. Ариана передаю своему мужчине контакты Крёсного. И пока парни ищут свободные, а самое главное безопасные от прослушивания и отслеживания канал связи, я основательно готовлюсь к онлайн-встрече. Долго стою в душе под угрогами струями воды, потом для чего-то принимаю ещё ионный душ, вот это как-то поможет в разговоре с Николасом. Мне откровенно скверно, совесть рзает. По факту ничего страшного я не сделала, но чувствую себя так, будто шлейфом тянется за мною грех. Хватает за руки, за анги, пиявкой впивается в сердце. Представляю, как только выйду с крестным на связь, предстану перед ним, как провинившаяся курсантка. Он мне ведь отца заменил. Хотя он и есть мой отец, духовный родитель. И я люблю его. Он моя семья. Я сейчас понимаю, что не смею поглядеть ему прямо в глаза. Стыдно, совесть грызет. Я летела за мечтой, а по итогу Николасу гадость сделала, сбежав. Простит ли он меня? Или проклянёт и скажет, что ждать меня больше не желает? Чем ближе встреча, хоть и на расстоянии, тем сильнее тяну время, придумывая себе ещё какие-то дела. Долго высушиваю волосы, тщательно укладываю их волосок к волоску, собирая свои гриву в тугой узел на затылке. Надеваю форму дракона в космического флота с эмблемой команды "Кинжал". Под эмблемой моё имя и должность: хирург Арианна Май. Затем на лицо накладываю лёгкий макияж. Смотрю на себя в зеркало, и в отражении вижу собранную, уверенную в себе, успешную женщину. Но стоит поглядеть точно в глаза, а сразу видно, как в них плещется. Нет, не страх, скорее стыд и раскаяние. Ох, Николас, признашу своему отражению едва слышно. Не так нужно твое прощение, твое понимание. Надеюсь, очень надеюсь, что он поймёт, простит меня и примет мой выбор. Выбор жизненного пути в космосе, выбор мужчины. Если не примет, то мир не рухнет, но мне будет сильно погано на душе и на сердце повиснет тяжкий груз. Облизнув губы, выхожу из своей каюты и медленно направляюсь на мостик. По пути встречаю Рвана. Ящер снова при виде меня замирает и бочком-бочком улепетывает прочь. Пожимаю плечами и усмехаюсь про себя. Странное поведение у Рвана. Как только меня видит, сразу подается в бега. Думает, что я снова его в какое-то дело затяну. Надо бы узнать у адмирала про него. А то как-то несолидно даже. Ящером меня шугает, как будто это я зверь, а не он. С этими мыслями как-то слишком быстро достигаю мостика. С бешено колотящимся сердцем вхожу в святая святых и замираю на пороге. Шлюз с лёгким шовом закрывается за мной. Аре, мы почти закончили, сообщает мне и улыбается Рикард. Адмирал такой счастливый, глаза мужчины сияют. Настоящий космос. Лицо его светится искренней радостью и довольством. Он и не скрывает своих эмоций и чувств. Мне кажется, но он будто мало уже стал выглядеть. Всё-таки не зря, говорят, любовь творит чудеса. Даже члены экипажа выглядят не такими напряжёнными, как раньше. Всё же адмирал свою пару встретил. Это большое событие. Уверена, что он под любовным хмелем многие оплошности и косяки команды прощает. «Док, вы нас в очередной раз удивили!» Весело хмыкает капитан и хитро косится на адмирала. Рикард бросает на Лукаса сердитый взгляд, но тот продолжает. «Хоть бы разочек упомянули, что ваш крестный отец хирург и генерал-майор!» Пожимаю плечами и говорю. «И что бы этот факт изменил?» Капитан снова хмыкает и отвечает. «Собственно, ничего. Лукас!» Отдергивает его Рикард. Адмирал подходит ко мне, с улыбкой, потемневшим взглядом осматривает меня в форме, потом кивает на пилотов и навигаторов, говорит с извинением. «Парни будут присутствовать при разговоре. Нужно контролировать канал, чтобы никто не подключился, не слил разговор и не отследил наше местонахождение». «Да, конечно, соглашаюсь я. Я не стесняюсь, ребят. Хотя разговор Тет-А-Тет -тет» был бы лучшим вариантом, но, увы, в космосе подобной роскоши не предусмотрены». Если, конечно, мне не всё равно, что разговор могут подслушать кто угодно, даже Сэлта. Адмирал, связь установлена. Бодра повещает нас в связи с Айрон. Навигатор. Я контролирую наше тайное нахождение, чтобы наши координаты никому не стали известны даже земному союзу. Отчитывается навигатор Мартин. Канал чист, сообщает Айрон. Связь установлена. Соединяю? Адмирал ловит мой взгляд, ободряюще сжимает мое плечи, и я киваю ему. «Соединяй!» — отдает адмирал приказ, и мостик тут же наполняет гулкий звук. «Да? Кто это?» — раздается усталый и крайне злой голос моего крестного. Я вздрагиваю и забываю, как дышать. Видеосвязь пока не установлена, но скоро я увижу его. «Генерал-майор Николас Лой?» — по-военному строго спрашивает. Ника-связист. «Кто говорит?» — вместо ответа рявкает крестный. В связи смотрит на адмирала, и он кивком головы разрешает Айрону представить нас первыми. С вами говорит сержант радист космического флота Драконов команды Кинжал Айрон Роп. Прошу ответить на мой вопрос. Вы генерал-майор Николас Лой? Драконы. Раздаётся крайне удивлённый голос Николаса, и тот же берёт себя в руки и по-военному отвечает. Да, я генерал-майор Николас Лой, сержант. По какому делу имею честь говорить с Драконами? «Разрешите подключиться к вашему каналу для видеосвязи?» Говорит Айрон. «Разрешаю. С вами желает говорить мое начальство. Передаю». Сообщает связист и выводит на большой объемный экран голограмму, в которой через две секунды появляется мой крестный. Николас находится в своем кабинете. Он сидит за своим столом, как всегда подтянутый, в форме с иголочки. Да вот только лицо выдает его усталость, переживание. Моя совесть сильнее давит на меня, терзает, душа отравляет. Лицо крёстного осонуло, сильно похудело. Под глазами залегли тёмные круги, цвет лица нездоровый, какой-то серый, явно от недосыпа, переутомления и тревогнений. Николас фокусирует взгляд сначала на адмирале, а потом он видит меня. Моргает, строгое лицо смягчается, глаза округляются, и он выдыхает, будто не верит. Ариана, девочка моя, ты ли это? Делаю небольшой шаг вперёд, крепче сцепляю пальцы за спиной, так как чувствую, как сильно дрожат руки и сдавленно произношу. «Это я, Николас, я». У крёстного отчётливо дёргается скула. Синие глаза наполняются влагой, и по его исхудавшим щекам вдруг катятся скупые слёзы. Ник тут же часто моргает и смахивает непрошную влагу. Намек отворачивается и берёт себя в руки. У меня в горле образуется горький комок. Дышать становится трудно. Сердце, кажется, вот-вот выпрыгнет из груди, Ещё и тремор накатывает для полного счастья. Когда крёстный снова смотрит на меня, он уже собран, сосредоточен, только в глубине его глаз я вижу боль, которую он переживал. Да что там говорить, я буквально на колене поставила близкого мне человека. Чувствую себя примерско. Даже то сообщение, что я оставила Николасу, когда убегала, не успокоило его. Я и думать тогда не думала, что он будет настолько сильно страдать и переживать за меня. В этом безграничном море разочарования у меня оставался крохотный островок надежды. Я верил, что ты жива, Ари, верил. Но как же сильно я боялся, что верю напрасно, боялся, что тебя уже нет. Произносит он усталым, страшно опустошённым голосом, качает головой и горько усмехается. И уже говорит, с зарождающимися нотками гнева, в словах проскальзывает горечь обиды и разочарования. Я спать не мог, представлял, что ты можешь находиться в плену у селтов. Думал, ну как я могу спать, отдыхать, есть и пить, если вдруг эти твари подвергают тебя пыткам. Я столько всего надумал, представил настолько живо и ярко. Сглатываю горький ком. Николас, мне так жаль. Я не могу подобрать нужных слов, они словно покинули меня. оставив с беспомощным блеянием и жалкими попытками оправдать свой поступок. Выдыхаю надломленно, голос звучит как немой, но я вложила в слова всё своё раскаяние и сожаление. Я шла за мечтой. Не передать словами, как сильно меня тянуло в космос, да ты и сам знаешь. Бросая взгляд на хмурого Рикарда и вдруг понимая, почему меня могло так сильно тянуть в космос. Возможно, мой дракон звал меня. Возможно, это был зов, которому я не могла противиться. Можешь ли подобное объяснить мой порыв, моё буквально невыносимое желание оказаться в космосе? Сильно до побелевших костяшек сцепляю перед собой руки, подношу их к подбородку и побитой собакой смотрю на Крёстного. Сейчас мне хочется разрыдаться. Осознание, что я причинила невыносимую боль родному человеку, сокрушает. Простишь ли ты меня? шепчу слезливо. Вернёшься. вздыхает он и трёт шею, будто на у него затекла. Тень надежды шевелится во мне. Никола снова рассматривает меня, мою форму, а затем и присутствующих мужчин. И взгляд его становится не добрым. Но надежда уже распахнула крылья в моей душе. Я уже воспрянула духом и даже верю, что всё будет хорошо. Он простит меня. Обязательно прилечу на землю, чтобы ты познакомился с дорогим и важным для меня мужчиной, говорю я и тут же добавляю: Ник, если бы я не улетела тогда, то не встретила бы свою судьбу. Я даже рада, что всё сложилось как сложилось, за исключением твоих тревог волнений. Ты влюбилась? поднимает он брови. Ариана, мы узнала, что такое любовь. И столько скепсиса, даже лёгкой насмешки в его голосе прозвучало, что мне становится неприятно и обидно. Невольно сдвигаю брови, переносится хмурюсь и поджимаю губы, тут же произношу сдавленно. Я всегда знал, что такое любовь, Николас. Мои родители любили меня. Ты всегда окружал меня заботой и любовью. А сейчас я встретила того, без кого больше не вижу своей жизни. Без него просто не будет меня. Без него жизнь утратит всякий смысл. Даже обожаемая работа не принесёт успокоения и радости, понимаешь? Его глаза сужаются, руки сжимаются в кулаки, а лицо становится резким, жёстким. Ноздри гневно раздуваются, и Крёстный произносит грубым тоном, от которого даже здесь становится арктически холодно. Я не успел пресечь твой побег, Ари. Я и думать не мог, что ты способна на подобную сумасбродность. Всегда считал, что ты разумная женщина, с адекватным и рациональным поведением. Кажется, я сильно ошибся. Хотя... женщины. Он поджимает губы, закрывает нами глаза, явно сдерживая рвущуюся ярость. Я уже открываю рот, чтобы оправдать себя, но Ник не дает мне сказать. Снова говорит да таким суровым начальственным тоном, что невозможно оборвать его». Я дал слово твоим родителям, своим дорогим друзьям, что в случае их гибели позабочуся о тебе. Я думал, что потерял тебя, свою дочь. Знаешь, что я сделал, чтобы найти тебя, чтобы заполучить хоть какую-то зацепку, хоть какие-то сведения, где тебя искать. Я, шумно взглатывая, он буравит меня тяжёлым, просто убийственным взглядом и продолжает я поднял на уши все высшие чины Зимного Союза, почти душу вытряс из генералов и адмиралов, дошёл до МГС и разорвал многие отношения, потому что никому и дело нет до одной сумасбродной девчонки, которая вбила в свою голову, будто работа в космосе это же так романтично. Твоя подруга Руби долго держалась, но Надопроси, всё равно раскололось. За спиной кто-то присвистывает, выражая высшую степень удивления, возможно, и крёстного его упёртости. Уверенно это капитан. Но мне не до лука со сейчас. У меня по спине отвратительной ледышкой пробегает неприятный холодок. Я делаю круглые глаза и смотрю на крёстного в ужасе. Неужели он отправил Руби за решётку? Или что ещё хуже? Он перехватывает мой взгляд, полный священного страха, за подругу усмехается и произносит: Всё с ней хорошо, не волнуйся. Жива здорова и продолжает свою хакерскую деятельность. Я облегчённо выдыхаю, понимая, что не обойдётся перед подругой одними словесными извинениями. Надо будет найти для неё необычный подарок. Извиняться нужно правильно и с чувством. Николас тем временем разгоняется в своём гневе. Я нашёл ту проклятую заявку на выделение одному засекреченному экипажу хорошего хирурга. Прочит он и с иссёдёвкой произносит фразу за секретченным экипажем. Уже обводит бешенным взглядом драконов. Я перебрал всех людей, кассов, соутов, домов и населтов, которые как-то смогли обойти защиту и подобрались к нам. Но драконы. Его эмоции слишком сильны, и он порывается вскочить с кресла, но в последний момент остаётся на месте. Непослушной рукой дёргает за воротник кителя. расстёгивает верхние пуговицы. По вашему следу отправлены военные корабли, но к моему огромному сожалению, ваш корабль оказался слишком быстрым, каким-то неуловимым. Дрожащим голосом то ли от негодования, то ли от волнения, произносит Николас. Тебя ищут, Ари. Но я рад, что ты нашла в себе смелость, или твоя совесть проснулась и ты связалась со мной. Николас Я в полном порядке. Произношу с тяжелым вздохом. Прости, пожалуйста, но... Если уж у нас столь откровенный разговор, то послушай, ты ведь сам меня подтолкнул к этому поступку. Он смотрит на меня, как к новому лишенную. Я всплескиваю руками и добавляю. Ты всегда знал о моем желании работать в космосе и даже одобрял мой выбор. Я училась и работала, жила этой мечтой не для того, чтобы в один день икс ты ее у меня отобрал. И каким методом? Самым подлым? прошёл по своим связям, чтобы меня никто не принял ни в одну команду. Это нечестно. И потому ты решила ударить в спину. Усмехается он горько. Это совсем не подло. Я качаю головой. Всё не так. Ты сам прекрасно знаешь, что я тебя люблю, ценю и уважаю, но я давно не ребёнок, Ник. Я взрослая женщина и имею полное право распоряжаться своей жизнью и судьбой, как сама решу. Мне давно уже не нужна опека. «Когда же ты это поймёшь, мой дорогой и любимый крёстный? Ты сполна исполнила обещания, данные моим родителям!» Я говорю мягко, но уверенно. В конце грустно улыбаюсь. Мы смотрим друг другу в глаза, наверное, вечность. «Для меня ты навсегда останешься малышкой, Ари. Маленькой, замечательной, нуждающейся в защите девочкой», произносит он с тяжёлым вздохом. Глаза Николаса полны вселенской скорби. Лицо у него настолько грустное, что у меня возникает порыв прикоснуться к нему, провести пальцами по глубоким морщинам, чтобы хоть немного их разгладить. Но крест не далеко. Он опускает голову, а когда поднимает, его лицо снова маска бесстрастного военного хирурга, каким я привыкла его видеть. Кто он? Твой возлюбленный. Спрашивает он строго. Он дракон, верно? Да, дракон. Улыбаясь, я робко и оборачиваюсь. Рик стоит за моей спиной, но тут же делает шаг и становится ко мне плечом к плечу. Крепко обнимает меня за талию. Николас сначала бледнеет, затем багровеет. «Обозначьте свой статус, молодой человек, ранг и намерение в отношении моей крестной дочери». Командным тоном требует Николас у Рика. «Ой-ё-ё-ё!» -ой -ой.